Глава двадцать пятая. До знания взять языка так и не удалось. И Кутхин, и Кигигун передвигались крупными отрядами. Нашим разведчикам такие оказались не по зубам. Но о скоплении враждебных о л е у т о в в ущелье напротив нашего островка мы узнали загодя и успели без спешки и суеты подготовиться к нападению. Даже за скучали в ожидании боя. Солнце ушло за скалы и температура тут же понизилась. Градусов до пяти мороза, судя по легкому пощипыванию носа и ушей. Идут! крикнул с крыши чехотка, о п р е д е л е н н ы й в н а б л ю д а т е л е как самый глазастый из окуневских матросов. Народ зашевелился. Севка в крепости, шепнул к о м к о в Бежать вроде не собирается. Командует своей шайкой на северной стороне. Мы поднялись на крышу казармы. Туземцы перебрались на островок через замерзший пролив и, перевалив холм, оказались в поле нашего зрения. От их пестрых парок плохо различимых на фоне сумеречного и счерченного тенями снега заребило в глазах. Двадцать, двадцать пять, тридцать. Я быстро сбился со счета. Противник валил гурьбой по кратчайшему пути к цели, что скорее было нам на руку, но все же он двигался не столь плотным строем, чтобы разом полечь от картечного залпа. Я л и х о р а д о ч н о перебирал в голове планы обороны, вспоминал еще раз все читанное о подобных сражениях. Все ли было сделано и все ли было сделано правильно? Гражданское население из семи корякских женщин и дюжины ребятишек укрыто в нашей казарме. Чиш с небольшим отрядом отправился защищать корабли. Промышленники и свои и чужие представлены к делу. Пушки с прислугой на месте, резервные группы наготове и ждут команды. Предварительные распоряжения отданы, и каждый знает, что ему делать. Мне нужен хотя бы один пленник, напомнил я всем, кто оказался рядом. Хотя бы один. а л и у т о в все п р е б ы в а л о и п р е б ы в а л о Если бы этими силами они ударили по крепости в той первой внезапной атаке, когда мы не ожидали штурма, а часовые проспали его н а ч а л о шансов уцелеть у нас, пожалуй, было бы мало. Хорошо, что островные туземцы слабо разбирались в стратегии. Штурм укрепленных поселений для них дело новое. На осаду вряд ли хватит сообразительности, сил и терпения. Так что же, бояться нечего. Отнюдь. На противостояние такой лавине мы все же не рассчитывали. Их две сотни не меньше, возбужденно произнес а л а д и н Да, одними ружьями тут явно не справиться. Тем более, что часть стволов забрал с собой Чиш, а остальные мы равномерно распределили по всему периметру. Наверное, стоит перебросить всех, кто имеет ружья, на эту стену. Василий кивнул, соглашаясь, и поспешил вниз. Он пробежался по боевым участкам и быстро стянул людей в западный сектор. Причем откликнулись на призыв и те, кто вооружился только тесаками, саблями до да дубинками. Их а л а о д и н собрал к воротам для контрудара. а л и у т ы медленно приближались, перебегая рывками то там, то здесь. Когда до Острога осталось полсотни шагов, в нас полетели стрелы. Вернее не стрелы, а небольшие дротики, и не в нас, а в травяные чучела и прикрытые тряпками снеговики, установленные на стенах и крышах. Дело-то не хитрое, как сказал бы, наверное, корабельный мастер Березин. Давай, крикнул Алладин. Ружейный залп повалил на землю человек тридцать. Я рассчитывал на б о л ь ш и й эффект, но даже тридцать упавших отнюдь не стали павшими. Минимум п о л о в и н а из них тут же поднялась и, догоняя сородичей, понеслась, что есть духу к крепости. Кажется, а л и у т ы поняли, что внезапной атаки не вышло, и решили идти на пролом. После пушечного залпа начинаем, сказал а л а д и н своим добровольцам. Он вполне приготовился к битве, был даже вроде бы рад ей. Расхаживал Гоголем среди полусотни таких же горячих парней, представляющих разные команды. Я увидел дышло, п о т и р а ю щ е г во в н е т е р п е н и и грудь одного из головорезов т р а п е с н и к о в а Осталось в прошлом разделение на партии и артели, забылись на время конфликты и соперничество. Нынче все мы выступали на одной стороне. Готовы, соколики! крикнули канониры по Намареву. Он успел подтянуть сюда пушки с соседних участков и теперь распоряжался целой батареей. Пали! разрешил казак. Четыре фальконета ударили один за другим через короткие промежутки времени, но с их игрушечным калибром рассчитывать на чудо не приходилось. к о р т е ч лишь слегка проредил а ряды дикарей. Вперед! взревел а л а а д и н Пафос контратаки малость подпортили особенности нашей архитектуры. Вот что значит действовать по умозрительным планам, не проверив их учениями. Ворота на эту сторону выходили одни, и пролезть через них с копом у отряда не получилось. Люди стали прыгать через стены и скатывались с вала как с ледяной горки. Внизу они сталкивались, валялись один на одного, резались о с о б с т в е н н о е и чужое оружие. Атака получилась не очень эффектной. Хорошо, что Конфуза не заметил в р а г Подход к крепости укрывал пороховой дым двух залпов. Отряд расстроенной кучей выбрался из клубов и двинулся навстречу Алиутам. Те остановились на миг, но затем с еще большим рвением бросились в рубку. Те, кто остался на стенах, лихорадочно заряжали ружья и пушки. Если попытка Аладина сорвется, у нас будет еще один залп, прежде чем враг добежит до строга. Получив на руки мушкеты, зверобои вовсе не стали мушкетёрами. Перезарядка занимала у них много времени, стрельба велась на глазок, а с т р о й выходил неровным. Есачные комиссары, не озабоченные добычей пушнины, уделили больше внимания подготовке и хорошо натаскали людей. Готовы, соколики! Вновь доложили канониры по Намареву. Погодь, сказал казак, стрелять покуда нельзя. Действительно, полить картечью было сейчас опасно. Перед крепостью образовалась мешанина из своих и чужих. Вот если бы заставить наших парней залечь или броситься разом в сторону. Но такая организация боя останется мечтой и в двадцатом веке. Алиуты наседали, резня уже не вызывала у меня прежнего отвращения, хотя при виде сабель или копий пронзающих плоть иной раз передергивало. Железо доказало преимущество перед камнем и костью, однако сноровка и численность т у земцев компенсировала отсталость вооружения. Бой шел на равных. Один из предводителей воинства д и к а р е й п о ч у е в Володине равного, рванулся к нему с явным желанием навязать поединок. Как говорится, бодался теленок с дубом. Отклонив копьецо, Василий сбил о л и в у с к о г о вождя кулаком. Похоже, он вспомнил о моей просьбе взять пленных и выбрал для подарка самую крупную рыбу. На защиту вождя бросилось сразу с десяток сородичей, Каладину на подмогу поспешило столько же, но с бледной печатью цивилизации на лице. а л и у т ы никогда не слышали о каннах, но чудесным образом начали охватывать наш отряд с двух сторон. Сопротивление на флангах быстро выдохлось, зверобои сгрудились в центре, где словно медведь псов продолжал разбрасывать легковесных врагов а л а д и н Туземцы же прорвались к крепости с двух сторон. Правая клешня выглядела о п а с н е й там у врага собралось больше народу. К тому же северный участок стены ставили Николаевские, ставили Наспех, х а л т у р н о желая побыстрее заняться промыслом. Как-то теперь будут защищать парня н е л и х и е этого не отнять, но на т а р а б ы к и н а надеяться глупо. Южная стена защищена куда лучше, там командовал о к у н е в а на пути врага располагался туземный посад. Сходу его не проскочить. к о е к о г о из своих парней Чиж оставил в домах. Я спустился с крыши. В подобных схватках главнокомандующему обычно достается мало работы. Ты или следишь за ходом сражения. Не имея возможности распоряжаться, информировать людей об изменениях в обстановке или сражаешься на одном из участков, пустив на самотек все остальное. Поворачивай своих соколиков туда, крикнул я Панамареву, указав на северную стену. Где Петр? Вон он бежит со своими гренадерами, ответил казак. Шишкин возглавлял одну из резервных групп. Внешним видом его парни походили скорее не на гренадеров, а на бомбистов из комиксов, а умениям уступали и бомбистам. Метать гранаты мы учились в основном на камнях, взорвав для пробы только одну настоящую. Готовь гранаты, распорядился я. За мной. На ледяной вал туземцев с к а р а б к а л и с ь применив хитрость. Они скинули вдруг меховую обувку, и теплые стопы значительно усилили трение. Так басыми, передовые в о й н ы и бросились на севкиных парней. Мы подоспели вовремя и сходу вступили в бой. Шишкин подносил факель к щителям, человек шесть или семь бросали гранаты, остальные прикрывали бомбистов от наседающего противника. С этим оружием алеуты еще не познакомились. Они либо не обращали внимания на странные шары с горящим фитилем, либо принимались их с любопытством рассматривать. Любопытные в первую очередь и пострадали от взрывов. Стало понятно, почему гранаты сняли с вооружения русской армии. Черный порох совсем не то же самое, что тротил. Шуму получалось много, а вот осколков примитивные снаряды почти не давали. Да и фугасный эффект был невелик. Когда граната взрывалась рядом с туземцами, их разбрасывала как кегли, но уже в двух шагах разрывы больше пугали. Тем не менее для перелома в схватке хватило и психологического фактора. Мы выиграли время, а там подоспел с соколиками Панамарев. После залпы Николаевские пошли в контратаку, вместе с ними увязалось и большинство г р е н а д е р о в Я остался с последней гранатой в руке, так и не подожженный убежавшим в контратаку Шишкиным, перевел дух и осмотрелся. Можно считать, что на северном участке атака отбита, как любят писать в воинских сводках с большими для врага потерями, но на южном участке кучке алиутов удалось прорваться через стену, о чем в ы н ы р н у в из-за угла сообщил Камков. Настал час вводить в бой резерв. По сути, в нашем распоряжении только он и оставался. Две пушки под командой Векшина, поставленные в проулках между центральной казармой и амбарами, да отряд Бочкарева. В нем два десятка охотских зверобоев, в основном Свадимира, л несколько коряков и два алеута. Туда же я определил яшку. Все вооружились до зубов, и только сын вождя пренебрёг пистолетами. Мы с Камковым опоздали. Вводить в бой резерв не пришлось, он сам вступил в схватку. Чекилджах выступил вперед и, махнув копьем, что-то выкрикнул на родном языке. Нападающие на миг замерли, обменялись взглядами. Я догадался, что сын вождя предложил поединок, но то ли равного ему не нашлось, то ли напротив парня за равного не признали, а быть может просто наплевали на традиции. Так или иначе алеуты продолжили наступление с копом. Сторону! Рявкнул Векшин ч и к е л ж а х у Тот едва успел отскочить. Один из фальконетов п ш и к н у в запалом умолк, второй изрыгнул огонь. Детская хлопушка! Выстрелив в упор, Векшин положил троих, остальные только запнулись. Обслуга попыталась утащить пушки, но видя, что не успевает, бросила их и схватилась за сабли. У меня в руке все еще оставалась граната. Применять ее среди собственных домов я не решился. Отбросил в сторону и выхватив пистолеты, ринулся вслед за Комковым. Враг напора не выдержал и показал спину. Парни бочкарева бросились в догонку, добивали беглецов и з пистолетов рубили саблями. Пленных, пленных берите! Еще раз напомнил я отставая. Сражение продолжалось, хотя его исход уже стал ясен обеим сторонам. Мы побеждали, но дорого заплатили за победу. Убитых и раненых уйма, сообщил Яшка, притащив связанного а л и у т а Кругом кровища. Василия не видел, спросил я. В крепости его нет. Найди, попросил я. Он мне нужен. А с этим что делать? я ш к а м о т н у л головой на туземца. Макар, займись пленными, запри п р и с т а в ь охрану, и всем передай, пусть ведут их тебе. Куда? спросил Комков. Меня его вопрос разозлил. Найди что-нибудь, рявкнул я. с а р а й ч и к или в казарме угол от городи. Неужели мне самому обо всем надо думать? Он кивнул и, забрав у яшки пленника, собрался уйти. Постой, раненых, кто тяжелый, пусть несут в центральную казарму, я буду там, и принеси туда самогон. Яшка убежал, а Комков повел туземца к одному из амбаров. Я нашел взглядом Чехотку и Борьку, подозвал обоих. Пойдете со мной. Врача на у н а л а ш к е не было, не потому, что я упустил этот момент при организации экспедиции. Врачи на фронтире в принципе редкие птицы, да и не только на фронтире. Может быть, где-нибудь в Петербурге и нашлась бы парочка следующих людей, но все прочие выглядели шарлатанами. Их познания колебались между алхимией и детским любопытством, с каким к а р а п у з и с т я з а е т муху. Правда, в полевой хирургии империя преуспела. Постоянные войны неплохо развивали науку п о р е з к е и штопки живой и умирающей плоти, но спрос на воинских докторов превышал п р е д л о ж е н и е Армия приглашала и з к у л а п о в из-за границы, забирала лекарей из городов, выгребала даже деревенских знахарей. п р о у ы с л о в о м у флоту хирургии не полагались. Как и всякий человек, отдавший молодость спорту, я немного разбирался в травматологии. Анатомию тоже знал неплохо, вывих, растяжение, перелом, легкое сотрясение мозга. С подобной бедой я бы, пожалуй, справился. Нам, пролетариату от Олимпийского резерва, часто приходилось самим вправлять друг другу позвонки, накладывать эластичные бинты, делать массаж. Ради собственной безопасности мы частенько совали нос в тренерскую кухню, где царствовали анаболики, стероиды и прочая гадость такого рода, дающая рекордный привес мышечной массы и победу на з о н а л ь н ы х соревнованиях. Но висящие на сухожилиях конечности, глубокие рваные раны в груди в ы з в а л и сомнения в собственных силах. Полевая хирургия несколько иное дело. Благо кое-кто из зверобоев имел опыт врачевания. Из них я и сформировал санбат, инструктируя на ходу о к о е к а к и х новшествах медицины, понимая, что нужно было все это сделать заранее, отдал запоздалое распоряжение. Кто же думает о госпитале перед битвой, разве что профессионал? Мы быстро поставили в ряд столы, обдали их кипятком. Подходящие ножи, ножницы, иглы полетели в котел с закипающей водой, в соседнем котле кипелись тряпки. Обрабатывать раны было нечем. Из доступных антисептиков в голову пришли только травы и самогон. Он же подходил на роль обезболивающего. Бутыль самогону притащил Камков, а я достал травки, отобрал подходящие и бросил в котел с тряпками. Зажгите свечи, сказал я. Все, что есть, и кто-нибудь наберите снега побольше, чистого, рыхлого, сухого. Полевой госпиталь заработал. В казарму начали стаскивать раненых. Люди стонали, орали, хрипели. Те, что потеряли много крови, большей частью уже отходили. Некоторым из них повезло. Товарищи успели наложить жгут. Раны других позволяли надеяться на спасение. На самом деле поднятая суета больше походила на игру в скорую помощь. Никого реально спасти при моих скудных знаниях и еще более скудном местном инструментарии мы не могли. Мы лишь обрабатывали и перевязывали раны, обкладывали их снегом, чтобы снять воспаление, вливали в глотки самогон, чтобы унять боль. Работа создавала больше в и д и м о с т ь помощи и успокаивала нас самих. Нервный ритм мясной лавки нарушился, когда зверобои принесли Алладина с распоротым брюхом. Жив, воскликнул я. Без памяти, ответил один из зверобоев. Но вроде бы дышит пока. Вообще-то такие раны принято было относить к смертельным, но то в эпоху винтовочных пуль, врубающихся в плот ь чудовищным блендером, к о л ю щ а я сталь не всегда добиралась до важных органов, а костяное и каменное оружие с т р о в и т я н тем паче. По крайней мере я на это надеялся. Начнем, буркнул я. Пропитанными отваром тряпками мы с чехоткой обложили рваные края раны. Затем, облив а л к о г о л е м руки, попытались навести порядок в п о т р о х а х зверобоя. Благо о л а д и н оставался до сих пор без сознания, а потому не мог нам возразить. В сознании такого бугая на операционном столе ничем не удержишь. Кишечник похоже уцелел, все остальное, насколько можно судить, тоже. Значит, остался шанс на выживание. Шаря в п о т р о х а х я нащупал обломок кости. Какие могут быть кости в животе? Подцепив ножницами, вытащил его оттер от крови. Кость походила на рыбную. Вряд ли она осталась от обеда, если только а л а д и н не вздумал закусывать дротиками. Шить умеешь? спросил я чехотку. Пару сашил, ответил тот. Ну тогда тебе и карты в руки. Следуя инструкции, чехотка подержал в кипятке иглу с ниткой. Я как мог свел пальцами края раны. Стык шивай, сказал я, увидев, что матрос собрался латать кожу в н а х л ё с т Чехотка кивнул и принялся за шивать брюха. Получалось плохо, неровно. Рана сочилась кровавой ж и ж е й Обжигаясь, я хватал из кипятка тряпки, отжимал и промокал ими рану, поливал из кружки с а м о г о н о м и вновь промокал. Тряпки помогали плохо, и я догадался убирать кровь с помощью снега, который впитывал ее не хуже тампонов. Когда мы наложили последний стежок, а л л а д и н вдруг пришел в себя. Посмотрел на нас сумасшедшим взглядом, взревел, а затем его начало корчить. Держать! г а р к н у л я. Помогите, кто-нибудь! Дюжина рук припечатала Алладина к столу, а я поднес к его губам кружку с самогоном. Все будет в порядке, братишка, ш е п н у л я. За что полем ы тебя? Он сделал короткий глоток, остальное выплюнул. Затем пытался что-то сказать. Не разговаривай, Вася, перебил я. Не дергайся, лежи спокойно. Остатки снега я вывалил в тряпки и уложил одну на лоб, другую на живот Алладина. На короткое время он вроде бы успокоился, лежал с открытыми глазами смирно, часто и тяжело дыша. Затем вдруг выгнулся в судороге и испустил дух. То есть буквально испустил. Его последний выдох получился протяжным и каким-то тоскливым. Я пытался нащупать пульс, затем стал массировать сердце, но все эти средства здесь, очевидно, не годились. Отошел, перекрестился чехотка. Что? Я посмотрел на матроса как на предателя. Он даже попятился, увидев в моей руке нож. Но на чехотку я больше не смотрел. В глазах появились слезы. В первый момент м н о о владела досада от напрасных усилий. В раздражении я запустил ножом в стену. Почти сразу вслед за этим пришло осознание потери. а л а д и н а я считал одним из немногих друзей в этом мире. Меня охватила дрожь. Хотелось усесться на пол и заплакать, и одновременно с этим захотелось куда-то бежать, кого-то душить, терзать. Гнев перевесил отчаяние. Взбешенный я выскочил из казармы и помчался к а м б а р у где Комков разместил пленников. Растолкав охрану, о кровавыми л е н н руками выхватил из кучки туземцев того самого вождя, что предложил поеди на Каладину и которого я посчитал виновником его гибели. Чему сюда? – бросил я охранникам. Говори! – набросился на а л и у т а Вождь попытался сохранить лицо, но мое безумство пробило невозмутимость. С сумасшедшим не рисковали связываться и Дикари. Этих всех увести! Мимохоном распорядился я, когда Вождь заговорил. Охранники выполнили приказ с таким рвением, будто я собирался после врага взяться за них. Тёма, быстро оказавшийся рядом, начал было переводить, но я оборвал его. Запоминай, не давай ему остановиться. После этого мне оставалось только рычать и вращать глазами, усиливая громкость, когда пленник делал слишком большие паузы. Приняв игру т ё о м а сам задавал уточняющие вопросы, а когда вождь замолчал, изложил мне суть дела. Он говорит, что бородачи еще осенью пришли к ним на Унимак на огромной лодке и разорили селение его родичей, поубивали не только воинов, но и многих женщин, детей. Те, кто выжил, пришли к ним. Тогда мужчины решили отомстить, но пока собирались, корабль ушел и месть не состоялась. Однако позже один из них гостил на у н а л а ш к е у д а л ь н е й р о д н и и неожиданно встретил обидчиков здесь. Он подговорил родичей, и они напали на промысловую партию. Затем охотник вернулся домой на Унимаг и рассказал о селении б о р о д а ч е й Он рассказал и о том, что б о р о д а ч и сошлись с давними врагами к и г и к у н племенем Каваланин. Давно между ними не случалось столкновений, и у многих воинов чесались руки, так что месть послужила хорошим поводом для похода. Они долго собирали воинство, кликнули союзников Кутхин и, наконец, собрав мощные силы, выступили, чтобы довершить мщение. И сколько же воинов отправилось в поход? – спросил я с в и р е п о поглядев на пленника. т е м а не стал переводить вопрос т у земному вождю, похоже, он уже знал ответ, но почему-то помедлил с ним. Ну, рявкнул я. Дважды по двадцать двадцаток воинов, выдохнул он. Мозги заскрипели, переводя в ы ч е р н о е число в десятиричную систему счисления. Восемьсот что ли получается? Тёма пожал плечами. Он плохо воспринимал нашу арифметику. Но на крепость н а п а л а от силы пара сотен, подумал я вслух. А где же в таком случае остальные? У Тёмы имелся ответ и на это. Кто-то погиб в море, другие еще не переправились на у н а л а ш к у сказал он. Но значительная часть пошла войной на Кавалан-Ин. Остальные посчитали, что малых сил достаточно для взятия крепости. И также очевидно, что поняв ошибку, они постараются ее исправить, заключил я. Восемь сотен мы можем и не отбить. Следовало безотлагательно заняться обороной, но раз уж пошли ответы, я решил выяснить все до конца. из всей флотилии на унимаке вставал только Николай и что его команда там безобразничала мы догадывались давно хотя Николаевские молчали однако среди них имелось десяток парней каких покойный Алладин охарактеризовал как приличных далеко не все из них соглашались с Таробыкиным на людях они понятно продолжали стоять друг за друга но на начальника судя по поступающим сведениям все чаще косились с недоверием Этим следовало воспользоваться, и я послал охранника за одним из них, за Ворониным. Что вы там устроили осенью? Сразу набросился я на парня. Пленный т а о н утверждает, что целое село вырезали. Воронин молчал. Пойми, сказал я ему, ты тарабыкина выграживаешь, Трапезникова, но взамен наши головы подставляешь. То, что на крепость сейчас напали, результат вашего о з о р с т в а на островах. Вы там здорово разозлили а л и у т о в Там поднялось все население, из соседних островов подкрепление пришло. Сюда стягивается целая армия. Воронин продолжал молчать, но по выражению его лица я догадывался, о чем он размышляет. Парень не хотел сдавать начальника. Каша заварилась серьезная, да и к т а р а б ы к и н у он симпатии не питал, однако считал, что закладывать соратников как-то нехорошо. Один из парадоксов России. Даже в период ы расцвета стукачества общественная мораль считала донос постыдным. В чем тут дело? В номинировании криминальной культуры? В кодексе молчания, распространенном далеко за пределы мафиозных кланов? Быть может, народ всегда ощущал себя по ту сторону баррикад от власти, а откуда тогда массовое стукачество? Знаешь, про резню мне твое подтверждение и не нужно, сказал я. Ту земному т а о н у я верю, ему нет смысла врать, да и придумывать такое трудно. Но я понять хочу, зачем? Ради чертовых мехов? Мало из-за них народу в море гибнет. Со мной хозяин не разговаривал, ответил Воронин. Но ребята поговаривали, будто распорядился он диким кровь пустить. Для того раньше из Камчатки ушли. Да вот только по острову промахнулись. То есть здесь собирались кровь пустить. Но зачем нужно было избивать алеутов? А ты сам-то как думаешь? Усмехается Воронин. Если бы мы здесь до вашего прихода селения разорили, а потом бы спокойно перешли на другой остров, как бы вас встретили дикие? Вот же козел вырвалось у меня! Убью придурка! Это только слухи? Попытался отыграть назад Воронин. А вы сами-то не подумали, чем это может грозить? Закричал я на него. Думаешь, вас бы самих не коснулось? А мы все у хозяина в кулаке, закричал он в ответ. От его милости кормимся, поэтому что прикажет, то и делаем. Что же думаешь? В первый раз такое. На ближних островах считай людей не осталось, за несколько лет всех истребили. Вон толмача своего спроси, как его родичей за борт бросали, топили, словно щенков ублюдочных. Кровь а л а д и н а на моих руках засохла, кожа нестерпимо з у д е л а Я о р о с и л еще несколько зверобоев, чередуя их с пленниками. Ничего нового услышать не удалось. Все детали ложились в уже сформированную гипотезу. Неожиданное следствие застало крепость врасплох. Народ собирался по углам, шептался. Только что окончился бой, еще о р у т в казарме раненые товарищи, а тут на тебе следствие. Севка на приглашение к разговору не откликнулся, пришлось самому навестить его. Собственно говорить нам было не о чем. О чем его расспрашивать, в чем убеждать? Я просто нацелил на севку палец и заявил: если туземцы как плату за мир потребуют твоей крови, я без колебаний с к о р м л ю им тебя как червивую рыбу собакам. Слышишь? Без колебаний. т а р а б ы к и н хоть и побледнел, выдавил ухмылку. Мы закрылись втроем в моей комнатушке, теперь только втроем, чтобы п о м я н у т ь четвертого. Амков принес огромную бутыль самогона из своих б е з д о н н ы х запасов, и мы молча выпивали, пока она не опустила наполовину. Простое совпадение, вздохнул я, нарушив молчание. Случайное стечение множества обстоятельств привело к великой бойне. в с ё одно к одному сложилось, и интриги Трапезникова, издешние разборки между племенами, а вдобавок наша ненасытная жажда добычи, шкуры, меха. чтобы им сопреть, а человека нет, нет человека и виновных нет, вернее их целая куча виновных-то и мы в том числе. Я еще хлебнул самогона и продолжал. Однако беспредел севкиных ублюдков сыграл роль детонатора. Слегка опьянев, я уже не слишком следил за лексикой, но товарищи, будучи в одинаковой со мной кондиции, вполне понимали сказанное. В шею бы их всех прогнать, бросил я раздраженно. В отличие от меня приказчик сохранял прагматизм, даже будучи пьяным. Неразумно, сказал он. Мы сейчас воюем. Лишняя свара совсем ни к чему. Подожди, пока от диких отобьемся. Вот тогда и поквитаемся. Да. Отобьемся и поквитаемся. п о р о к заканчивается, пожаловался Комков. Еще один такой приступ и нам придется отбиваться дубинами. Пополнить запасы нам было неткуда. о Я мог бы добраться с лодкой по льду до чистой воды, а там и пробить пространство. Вот только куда мне перемещаться в конце зимы? Известные мне реки давно замерзли, п о к р ы т ы льдом Байкал и даже Амстердамские каналы, скорее всего, превратились в беговые дорожки. А к городкам южной Европы путь непроторен. Как жаль, что в свое время не пришлось побывать в Венеции. Боюсь, до весны мы останемся без п о р о х а сообщил я. Быть может, попросить помощи у Узулаха, предложил Камков. На них ведь тоже пошли войной. Объединим силы и ударим. Попросим, равнодушно сказал я. Окунев обвел нас мутным взглядом. Севка, мелочь, заявил он. Никифор, вот кто главный прыщ. Расплатимся и с Никифором, заверил я капитана. Каким образом, поинтересовался Камков. Отправим его в безну. д Пришло мне вдруг в голову.